Параграф 4. Порталы и проскоки. Я думаю, слово «порталы» настолько у всех на слуху, что в объяснениях не нуждается. Пространственно-временные порталы в иные миры — вещь в фантастики широко распространенная. А иного слова подобрать для ниже приведенных случаев я не смог. Впрочем, как уже говорилось, более точную классификацию и сами названия аномальных происшествий оставляю следующим поколением исследователей. Моя же терминология, представленная в данной аудиокниге, научно-художественная и весьма прикидочная. К тому же, надо учитывать, что некоторые истории из ранее рассказанных также можно отнести к порталам. Когда нам с братом было 10 и 12 лет соответственно, наша семья отправилась в поход в лес недалеко от нашего дома. Мы с братьями каждый день исследовали эти леса, даже ночевали в них раньше. Мы знали их как свои пять пальцев. Это важное замечание. Поскольку семья добралась до нашего обычного места у ручья, я сказал родителям, что мы вернёмся через несколько минут, поскольку хотели пройтись вверх по ручью. Так мы и сделали. Немного прошли и к своему удивлению наткнулись на очень большой холм, которого никогда раньше не видели, хотя места все нами были схожены вдоль и поперёк. И что самое поразительное, Холм был завален тем, что выглядело как чьё-то ненужное более бытовое имущество. Как будто перевернули дом вверх дном, вытряхнули содержимое, а сам дом забрали и ушли. На деревьях вокруг были десятки нарисованных крестиков, показывающих, что кто-то намеревался скоро их срубить. Мы совсем немного пошарили вокруг, и в какой-то момент нам показалось, что наша мама зовёт нас. Поэтому мы, поджав хвост, поспешили пройти примерно 20 футов вниз по склону, туда, где были наши родители. Вся наша прогулка длилась, может быть, максимум 45 минут с нашей стороны. Потому что едва только мама увидела нас, мы получили взбучку на всю жизнь, потому что на самом деле, по их времени, нас не было почти 4 часа. Мама не видела, чтобы мы поднимались на какой-то холм, равно как не видела и никакого холма. Она видела только, как мы шли по узкой тропинке у ручья. Она, её муж и другой наш брат прочёсывали лес более 4 часов, выкрикивая наши имена и не могли найти нас, хотя мы были рядом, как нам казалось. Мы даже попытались показать маме тот холм, решив, что она издевается над нами, и вместе с ней потопали к повороту на холм, а он и сейчас Нигде не было никакого холма, не говоря уже о куче вещей. В течение многих лет мы исследовали здешние леса, полные решимости найти этот чёртов холм. Мы преодолели мили и мили, но так и не нашли его снова. Как не нашли странную мебель, игрушки, одежду и другие предметы домашнего обихода, которые были разбросаны по всему холму. Я никогда не встречал никого в этом районе. Кто имел бы представление о каком-то холме. Real abstract squid i.i. Занимаюсь в детстве и юности спортивным ориентированием на местности. Практически перед каждым стартом выслушивали инструкцию о безопасном прохождении трассы. Типа на дорогу не выбегать, к постройкам не приближаться, в случае травмы ползти, прыгать на одной ноге вниз по рельефу к тропинкам, ну и так далее. В случае потери ориентации, заблудился, не паниковать, не предпринимать необдуманных действий и это особо подчёркивалось, попытаться вспомнить точку, где примерно пропало понимание дистанции. Рутина, короче. Так вот, по последнему пункту у меня была ситуация. Тренеры относились к нам гуманно. Трассы были проложены таким образом, что снизу река, вверху шоссе, потеряться невозможно в принципе. И вот в один обычный выезд в лес Даже не на соревнования, а так, пробежаться в знакомых местах с картой. Через 10-15 минут после старта, около 3 километров, в редком лесу набегаю на какой-то подъем, хотя должен быть спуск. У меня левая нога короче правой, то есть понимаю, что забрал влево, разворачиваюсь направо, и тут все начинается. Через 150 метров понимаю, что бегу вдоль какого-то подъема, которого на карте нет, да вообще-то и быть не может. Разворачиваюсь на 180, бегу обратно, те же самые 150 м к точке, где потерял ориентацию. Маленькое отступление в 100 м по ровному месту, у меня 63 шага левой бегом. Вверх побольше, вниз поменьше, то есть расстояние просчитывается довольно легко. А тут Короче, логика. Раз я бежал вдоль подъёма, он был слева, значит, возвращаясь в исходную точку, должен иметь Этот подъём справа, но через 100 м подъём кончается, и я выбегаю на совершенно незнакомое ровное место. Да ещё вижу какую-то микросопочку, типа кургана, которая на карте не отмечена. Тут место становится не то, чтобы плохо, но как-то не по себе. Послав в эту беготню, решаю вернуться к точке старта. И не могу. На секундочку, у меня карта Компас, пятилетний навык, причём навык бега в этом самом месте, Воронеж-2 называется, и я не понимаю, где я нахожусь. Это примерно как в городском парке заблудиться. Сначала я всё-таки успешно запаниковал и побежал куда не надо само собой, но потом всё-таки успокоился и вернулся на старт. Часа через 2 Надо мной поржали, конечно, не без этого, но потом тренеры устроили детальный допрос с уточнениями всех деталей и вынесли удививший меня вердикт. Леший. А чтобы наше насквозь материалистическое сознание смирилось с этими сказками, рассказали ещё несколько подобных историй с далеко не таким счастливым концом. Так что всё возможно. Рядовой запаса Тут мы впервые сталкиваемся с народной, не научной терминологией леший, который данный довольно известный феномен обозначали наши предки, а также с эмпирическими способами борьбы с этим странным мороком вывернуть одежду наизнанку. Но помимо попадания в несуществующую местность, примеры чего мы наблюдали в этой и прошлых главах, бывают и странные пространственно-временные проскоки в той же самой на первый взгляд местности. Это очень короткая история, но она всё равно выводит меня из себя. Я шёл через улицу к заправочной станции и видел, как люди переходили дорогу, проезжали машины, летели птицы и тому подобное. Я перешёл на другую сторону улицы и задержался на несколько шагов, чтобы проверить свой телефон. До этого момента я видел прямо рядом с собой даму, которая бежала трусцой. Часы на смартфоне показали 7:00. И все внезапно смолкло. Ни машин, ни людей, ничего. Бегуньи рядом со мной также не было. Все вокруг стихло, как будто я был единственным человеком на земле. К счастью, вскоре все звуки вернулись. Люди появились и продолжили так же ходить, птицы опять стали летать, и я услышал их крики. Казалось, что все просто внезапно появилось. «Скако-о». Вспомнил случай из своего детства. Дорожка из подмосковных овражек в Малаховку, там и пешком-то несколько минут, через лесок, чуть вниз и чуть вверх. Насквозь знакомая. Еду на велике, в нижней точке разъезжаюсь с какими-то тетками. И понимаю, что вокруг как-то все не то. Проехав еще немного, с удивлением обнаружил себя на параллельной дороге, сильно левее. Чтобы туда попасть, надо было сразу от овражек По другой дороге ехать и усиленно этого не замечать, но тогда не было бы встречи с тетками. Так и не понял, что это было. Пофига его. Еще до COVID-19 я ездил встречать друга из аэропорта, это было в аэропорту Толомарин в Мельбурне. Я припарковался на фиолетовом уровне парковки, уровни различаются по цветам, на месте Е8 и направился к лифту и лестнице. Это был единственный способ добраться пешком до других уровней парковочного комплекса, потому что автомобильные пандусы там узкие и не имеют дорожки для пешеходов. Час спустя я возвращаюсь со своим другом, мы находим мою машину. Еще рано. Дорога домой долгая, поэтому мы решаем оставить багаж в машине и направляемся к торговым автоматам у лифтов. Это короткая двухминутная прогулка направо и прямо к служебному помещению. Запомните это. Мы всю дорогу говорим о поездке, и как только выбрали напитки в автомате, поворачиваемся, чтобы вернуться к машине, и оказываемся на оранжевом уровне, то есть на уровне ниже того, на котором мы только что были. Мы не пользовались лифтом, не спускались по лестнице, и уж точно не спустились по узкому автомобильному пандусу на уровень ниже. Любой способ перемещения между уровнями требует усилий и не может быть выполнен случайно, разве что только вы не в себе. Мы оба были трезвы. И поскольку машина у нас стояла на фиолетовом уровне, нам пришлось подняться по лестнице на этаж выше. И у нас не было никакого логического ответа относительно того, как мы могли внезапно материализоваться внизу. Это самая странная, хотя и вполне безобидная вещь, которая случалась со мной в жизни. Я довольно скептический человек, твёрдо верю в развенчание всего чудесного и дикого, но хотел бы выяснить, что это могло бы быть. «Стар Сид». Комментарии и ответы к этой истории. Единственное объяснение, которое можно придумать, заключалось в том, что пока вы шли и говорили о поездке, вы оба были так поглощены разговором, что спустились по лестнице и не осознали этого. Хотя немного странно, что никто из вас двоих этого не заметил. Да, мы тоже так подумали потом, выдвигали эту версию. Но для того, чтобы оказаться на лестнице, Нам пришлось бы пройти мимо торговых автоматов дальше, чего мы не делали, либо зачем. Тогда получается, что мы взяли наши напитки из автомата, потом зачем-то пошли дальше, спустились по лестнице в полной бессознанке и только затем увидели, что ошиблись этажом. Но на самом деле мы просто достали свои напитки из автомата и повернулись на 180 градусов. Я шёл в свой местный парк и прошёл по туннелю, через который нужно пройти, чтобы попасть туда. Затем внезапно случился какой-то странный сбой, и я мгновенно очутился в 20 м сзади и увидел, что снова выхожу из-за угла и подхожу к входу в туннель. У меня до сих пор кружится голова от этого. Братн Феникс. Комментарии. Боже, это случилось и со мной тоже. За исключением того, что я ехал На мотоцикле вдруг какая-то песчинка попала мне в глаз, я на секунду закрыл глаза и бум, оказался более чем в 100 м сзади. Это было и со мной. Однажды я был в своей гостиной и каким-то образом просто телепортировался в ванную. Я вышел из ванной в полнейшем замешательстве, и моя мама, которая тоже была в тот момент в гостиной, не могла понять, как я туда попал. У моего брата был хоккейный матч около 7:00 вечера. Я ушёл с работы немного пораньше, чтобы пойти на его игру. Мои родители уже были там. Игра началась примерно через 15 минут. Когда она закончилась, я попрощался и ушёл. Мои родители всегда ждут, когда мой брат сойдёт с со льда, чтобы немного поговорить с ним, прежде чем он переоденется. То есть к тому времени, когда я уехал, мои родители всё ещё ждали, когда мой брат сойдёт с со льда. Это важно. Я довольно быстрый водитель. Мои родители ездят намного медленнее меня. И существует только одна дорога оттуда до дома. Но когда я приехал домой, мои родители были уже там и готовились ко сну. Я был потрясен до глубины души. А они думали, что я сошел с ума, потому что был невероятно взволнован. H-G-T-R-X А со мной вот что было. Сам себе не верю. Я лежал в постели и наблюдал за своим котом в коридоре, как он вбегает в мою комнату. Внезапно вбегающий кот просто растворяется в воздухе и тут же возникает рядом с моей кроватью, просто устаившись на меня. Я не сводил с него глаз. Я не моргнул. Он как будто вошел в какой-то портал у порога и вышел из него уже возле кровати. Я схожу с ума или что? Пич и подлинг. Это случилось, пока я ехал на работу. Я живу в глуши, но езжу на работу по главной магистрали, так что я очень хорошо знаком со всеми холмами, крутыми поворотами и так далее. Между съездами 68 и 67 есть холм с резким изгибом на вершине. Полицейские там обычно сидят на служебной дороге между восточным и западным направлением. Когда я достиг вершины Кривой, у меня появилось странное чувство в животе, я понял, что снова нахожусь в нижней части Кривой и опять совершая тот же подъем, который совершил только что. Я запаниковал и подумал, что у меня галлюцинации или что-то в этом роде. Оглядел машину и играла та же песня, какая играла, когда я только начинал подъем. «Кинг Пицца Рэд». Бабушка моя рассказывала. Было это в начале 20-х годов прошлого века. Она, будучи молодой девушкой, пошла с подружкой из своей деревни на Покос. Дорога шла через лес, идти по которому было не близко. Но неожиданно лес быстро стал редеть, и она увидела строения, причём очень знакомые. Оказалось, что она входит в свою же деревню с противоположной стороны. С дороги она не сворачивала, к круговой дороге по лесу не было никогда. Единственная дорога проходила через деревню насквозь. Eugene X Я не знаю, что и думать о случившемся, но вот уже неделю это меня беспокоит. Я был в торговом центре и пытался сориентироваться, чтобы найти нужный мне этаж. Понял, что ошибся этажом, и оказался этажом выше. Направился к эскалатору, идущему вниз. Этот торговый центр состоит из трёх уровней. Мужчина передо мной тоже направлялся к эскалатору, и я шёл за ним. Мы были единственными людьми на этом эскалаторе. И вот мы съехали вниз, выходим и я вдруг понимаю, что мы каким-то образом оказались на том же уровне, откуда только что уехали. Я уверен, что этот мужчина понял то же самое, что и я, потому что мы оба в замешательстве посмотрели друг на друга и опять направились к эскалатору, чтобы снова спуститься вниз. И только после этого оказались на нужном этаже. Я не могу этого объяснить, но мы каким-то чудом прибыли на тот же этаж, с которого пытались уйти. ОК-Эй-Ди OK, 79 Auto. Кстати, чуть ранее в одной из историй мелькнул телепортировавшийся кот, пославший таким образом привет коту Шрёдингера. И раз уж речь зашла о животных, вот вам ещё несколько историй о них. Прежде всего, извините за мой английский, если он не идеален. Английский не является моим родным языком, но я постараюсь сделать написанное понятным. Это произошло со мной сегодня, и после пары часов попыток найти случившемуся логическое объяснение, я пришёл к выводу, что не могу этого сделать. Позже я вспомнил, что некоторое время назад читал подобные истории о сбоях в матрице реальности, поэтому подумал, что могу тоже поделиться подобным. Вот некоторая справочная информация, чтобы сделать ситуацию немного более понятной. Мне 20 лет. Я всё ещё живу со своей семьёй, мамой, папой, младшей сестрой и нашей собакой, которую зовут Молли. Молли ньюфаундленд. Эта порода любит зиму и проводит большую часть дней, а иногда даже ночей на нашем заднем дворе, спит под толстым слоем снега. Сегодня днём я был дома один, а Молли, как всегда, спала на заснеженном заднем дворе. Вдруг я вспомнил, что утром обещал папе купить продукты до того, как он вернётся с работы. Было уже четыре часа дня, оставалось примерно полчаса до того, как мой папа обычно приходит домой. Поэтому я схватил ключи и выглянул из окна нашей гостиной, чтобы увидеть Молли, все еще мирно спящую на снегу. Подумал о том, чтобы позволить ей поспать там, поскольку у меня не будет всего полчаса. Но потом решил отвезти Молли в дом, чтобы дать собаке немного воды и еды. Я открыл дверь, позвал Молли и увидел самую разочарованную собачью морду на свете. Ньюфаундленд действительно любит ледянящий холодный воздух. В конце концов мне удалось заманить мольев в дом едой и закрыть дверь. И вот я собирался уходить и пошёл по коридору к входной двери. Молля следовала за мной всю дорогу, выглядело очень грустной из-за того, что её оставили одну, да ещё дома, а не во дворе. Я сказал ей, что вернусь через минуту и медленно закрыл дверь, всё ещё продолжая разговаривать с молле, когда дверная щель полностью закрылась. Помню, Мне ещё врезался в память вид заснеженных лап моли, и я расстроился, поняв, что по приходу мне придётся вытирать весь пол полотенцем после того, как весь этот снег с её лап растает. Я направился к машине и увидел своего отца, въезжающего в наш двор. Подождал возле своей машины, пока он припаркуется и выйдет. Папа сказал, что у него был короткий день, а я сообщил, что отправляюсь в магазин и только что отвёл моли в дом, и она будет ждать его за дверью. Обычно молля слышит, как подъезжает машина и идёт встречать нас к двери. Я смотрел в зеркало, как мой отец открывал дверь, когда медленно выезжал с нашего двора, ожидая увидеть счастливую молли приветствующую его. Но молли там не было, что было немного странно. Однако я не придал этому особого значения. Папа вошёл и закрыл дверь, бросив на меня удивлённый взгляд из-за того, как мне подумалось, что он не сразу встретился с молли. Я уехал, решив, что Молли вероятно пошла на кухню поесть или попить воды, и побежал к моему отцу уже после того, как он вошёл и дверь закрылась. Меня не было около получаса, а когда я вернулся в дом, то увидел, как папа расчёсывает шерсть Молли в гостиной. Когда я складывал продукты в холодильник, он вдруг спросил меня: "Почему я сказал ему, будто Молли была внутри?" Я быстро ответил, что сам её привёл в дом перед уходом. Я действительно не понимал, к чему ведёт отец. Однако оказалось, что когда он вошёл в дом, собаки там не было. Она спала на заднем дворе в снегу и выйти через закрытую дверь она никак не могла. Unlikely Public 55. Из комментариев. Со мной случилось почти то же самое. В то время мы с моим парнем жили с моими родителями. Было воскресенье, и мы все собирались в церковь. Но мои родители пошли в одну церковь, а мы с моим парнем в другую. Они ушли раньше нас и вернулись домой позже нас. Прямо перед отъездом я отчётливо помню, как впустил нашу собаку в дом с заднего двора, а затем увидел, как она наблюдала за нами из окна, когда мы отъезжали. Но когда мы вернулись, моя собака была на заднем дворе, при этом задняя дверь была заперта. Самое странное для меня, что это произошло через неделю после смерти моей бабушки которая тоже жила с нами, и именно она всегда впускала и выпускала собаку. Сейчас я сидел в своей комнате и раскладывал вещи, поскольку только что вернулся домой из колледжа. Потом начал приводить в порядок компьютер и посмотрел на дверь слева от меня, потому что моя кошка мяукнула у закрытой двери и хотела, чтобы ее выпустили. Я сказал себе, вот закончу свою текущую задачу и выпущу ее. Отвернулся, но она снова мяукнула, уставившись на дверь. Я поворачиваю голову и вижу, как она сначала широко зевает, глядя на меня, потом отворачивается и проходит прямо через дверь в коридор. Закрытую дверь. Секунду я сидел в замешательстве. Потом быстро встал со стула, открыл дверь, и да, кошка сидит в коридоре и просто облизывается, как будто ничего не случилось, как будто это самая нормальная вещь в мире. Я наклонился и ощупал дверь снизу, в том месте, через которое она вышла. Обычная, совершенно твердая на ощупь дверь белого цвета. И сейчас я просто схожу с ума, потому что она буквально на моих глазах прошла сквозь твердый предмет, как будто это была голограмма. Я схожу с ума, или я действительно это видел? Нокви. Это произошло около четырех лет назад, но я и мой парень, теперь жених, Помним всё так же хорошо и до сих пор не имеем никакого объяснения произошедшему. Мы тогда только что переехали в наш первый дом, и для понимания его планировки скажу. Когда вы входите в парадную дверь, то видите, что гостиная, столовая и кухня представляют собой одну комнату, и вам открывается вид через них на раздвижную стеклянную дверь, которая ведёт на заднее крыльцо. С внешней же стороны, если вы пройдёте через гараж, есть ещё та дверь, которая также ведёт на заднее крыльцо. Это довольно маленький дом, так что прогулка от машины до входной двери занимает максимум 10 секунд. Для контекста, вскоре после того, как мы переехали, мы спасли собаку Афину, девятимесячного шарпея, забрав из приюта. На тот момент она была у нас всего пару дней, и она не была приучена к дому. Она убежала бы, если бы у неё был шанс выскочить. Бывали времена, когда я часами гонялся за ней по окрестностям, когда она все же выскальзывала у меня из-под ног в дверь. Афина была очень пуглива и необщительна из-за тяжелой прошлой жизни. Далее. Единственным способом запереть нашу раздвижную стеклянную дверь было закрепить на направляющей трубу из ПВХ, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи. Что мы и сделали перед уходом. Сядчатая дверь на крыльце тоже была заперта. Ладно, теперь перейдём к самому главному. Нам нужно было купить продукты, и мы не могли оставить собаку внутри из-за того, что она ещё не была приучена к дому. Она ходила в туалет повсюду и разрывала всё на части. Такое уже случилось. Поэтому мы положили собаку на заднее крыльцо на её подстилку, оставив с водой и включённым вентилятором, и поехали в продуктовый магазин в нескольких кварталах отсюда. Когда мы вернулись домой, нам пришлось сделать несколько ходок к машине и обратно. Каждый раз мы выходили вместе и входили вместе, и каждый раз собака сидела там и смотрела на нас через окно или игриво подпрыгивала у двери. Так вот, когда мы занесли последние продукты через парадную дверь, мы оба остановились как вкопанные. Собака была внутри. Это выглядело почти так, как будто она только что прошла прямо через стекло. Мы оба в замешательстве посмотрели друг на друга. «Мы никогда не теряли друг друга из виду. Ни один из нас не мог впустить собаку так, чтобы другой не увидел. Труба ПВХ все еще запирала дверь, и она все еще была плотно закрыта. Мы подошли к сетчатой двери, и она тоже все еще была заперта. Мы проверили, нет ли каких-либо отверстий в сетке или заборе заднего двора, но их не было». Мы проверили и обдумали любую возможность, но не нашли ни одной. Собака всё ещё у нас, ей 5 лет, и она самая лучшая девочка на свете. Домашняя, дрессированная, больше не пугливая, очень счастливая и здоровая. Хаклберри Гласс. Я никогда никому не рассказывал эту историю, но всегда держал её в голове с тех пор, как это случилось со мной. Начать хочу с того, что никогда не верил в призраков, в загробную жизнь, что ли бы в этом роде, ни в прошлом, ни в настоящем. Даже произошедшего события недостаточно, чтобы заставить меня поверить, будто призраки реальны. Однако у меня нет никакого материалистического объяснения этому событию. Была середина августа 1998 года. Мне было 22 года, и я работал летом на заправке, прежде чем вернуться на обучение. Я поздно поступил в колледж, так как год или два после окончания средней школы бездельничал. В этот хороший теплый вечер машины приезжали и уезжали, поскольку у нас была заправка с полным спектром услуг. Я выходил из своего маленького магазина ради каждой машины и заправлял их бензином. Погода была идеальной, не слишком жаркой, хотя обычно в это время года должно быть невыносимо жарко. Возбоку от здания располагались входы в туалетные комнаты, и я направился в ту сторону, чтобы воспользоваться туалетом. Когда увидел двух подростков, мальчика и девочку, похожих на хиппи, с собакой. Я вырос, слушая такие группы, как Grateful Dead и Fish, и слушаю до сих пор. И хотя я не представляюсь как хиппи, я чувствую себя очень комфортно в этих кругах. Я мог бы сказать, что эти дети, вероятно, путешествовали автостопом. Они не выглядели обездоленными, но они были грязными и вероятно немного голодными. Несмотря на то, что я был не более чем на 5 лет старше их, я почувствовал себя ответственным за них и решил помочь. Положил несколько долларов в торговый автомат, купил детям закуски с напитками и дал собаке миску воды. Они были очень благодарны, а пёс был очень дружелюбен. Мы поболтали минуту, потом мальчик сказал: "А собака не наша, она просто болталась здесь". Пес был добрый, поэтому мы начали играть с ним и гладить. Это было немного странно, конечно, но ведь ничего необычного, верно? Собаки все время теряются. Пес не выглядел обиженным, так что я просто предположил, что он заблудился. И точно. У пса на шее был ошейник с биркой, на которой были номер и имя пса. Это значит, что я могу найти его владельца. Звали пса Сэм. И он отреагировал, когда я позвал его по имени. К нашей станции с полным спектром услуг подъехала машина, поэтому я выбежил и сделал своё дело. В последний момент, когда я видел всю эту компанию, хиппи и см всё ещё тусовались где-то сбоку от магазина, недалеко от того места, где я их впервые увидел. Я закончил с машиной и развернулся, чтобы направиться обратно к магазину. А когда вышел, никаких хиппи уже нигде не было видно. Они просто исчезли. Возможно, поймали попутку, пока я занимался своими делами в магазине. Но это у меня заняло всего минуту, и когда я вновь вышел на улицу, я мог видеть на большое расстояние дорогу во всех направлениях, и их нигде не было видно. В общем, это был последний раз, когда я видел двух детей-хиппи. Надеюсь, с ними всё в порядке. А вот сам всё ещё находился там, хотя было уже довольно поздно. И я решил помочь. Набрал местную полицию, где мне дали номер телефона приюта для животных. Я позвонил туда, и они мне как-то странно ответили, что казалось мне в то время и до сих пор кажется, человек, с которым я разговаривал в службе контроля за животными, просмотрел информацию о Сэме, основываясь на номере собачьего жетона, и вместо того, чтобы сказать: "Подождите, мы вышлем служещего или позвоним владельцу", просто дал мне номер телефона владельца Сэмы и велел самому решить вопрос. Ладно. Я набрал номер, и пожилой мужчина вежливо ответил на звонок. Я объяснил, что у меня есть Сэм. Я дал ему воды, он тусуется со мной рядом, но заправка скоро закрывается, так что вам лучше приехать и забрать свою собаку. Собеседник показался мне крайне озадаченным и попросил описать ему Сэма. Я так и сделал. Сэм выглядел как смесь дворняги и лабрадора. Тёмно-коричневая шерсть. Собака среднего размера, очень дружелюбный нрав. И то, что этот человек сказал мне дальше, гремело у меня в голове последние 24 года. Мужчина сказал, «Да, у нас была такая собака, но она скончалась добрых 10 лет назад». Я был совершенно ошеломлен, и все, что мог сделать, это на всякий случай для уточнения снова описал Сэма, на что мужчина сказал «Институт, Это очень похоже на Сэма, но такого не может быть. Этого просто не может быть. Человек был вежлив, и мы ещё немного поговорили, но в конце концов повесили трубки. Я был растерян и не знал, что делать дальше. Однако, выйдя из магазина, сразу понял, что делать мне ничего уже не надо. Как и детей хиппи, Сэма нигде не было видно. Он просто исчез. Я бы всё отдал, чтобы это имело какой-то смысл. Но не нахожу его. Чё в фазе? Это произошло прошлой ночью, и я не могу перестать думать об этом. Я был в своей комнате с закрытой дверью, и кот захотел выйти из комнаты, поэтому он начал мяукать у двери. Я встал, открыл дверь, и подождал, пока весь кот полностью выйдет, прежде чем закрыть дверь, чтобы не прищемить ему хвост. После чего закрыл дверь и вернулся в постель. Примерно через 3 минуты услышал громкое мяуканье. Я предполагал, что кот хочет войти и проигнорировал. Однако, когда кот издал ещё одно мяуканье, я посмотрел, и кот был в моей комнате. Я не могу выразить словами своего удивления. Кот никак не мог вернуться в мою комнату. Я смотрел, как он выходит и закрыл дверь. Но теперь кот был опять в моей комнате, снова мяукая, чтобы ему открыли. Я уставился на него, встал, открыл дверь и выпустил, снова закрыл дверь и сел на кровать, ожидая, что он снова волшебным образом появится в моей комнате. Он этого не сделал. Однако я все еще в полном замешательстве от того, что произошло. Из Реалетири. Эль. Ну, а мы оставляем в сторону мелких одомашненных хищников и возвращаемся к крупным одомашненным приматам. Следующая история вполне могла быть отнесена мною, как и аналогичная, в главу про вложенные реальности ниже, но пусть уж остается тут, сюда она тоже подходит. Расскажу одну непонятную для меня историю. Есть у меня приятельница, назовем ее Таня. Снимала тогда Таня с подружкой квартиру в самом обычном доме на последнем девятом этаже. На тот момент жили они там уже года два. Она была там. Итак, возвращается Таня с работы, подходит к подъезду, прикладывает ключ к домофону, и вместо одобрительного домофонного ква-ква слышит сердитое хр. Ну ладно, ещё раз. Тот же эффект. Ну бывает, сломался домофон. Тут из подъезда выходит какой-то мужик, и Таня шустро заскакивает внутрь. Поднимается на лифте на свой последний этаж и видит неладное. Двери не такие, как были утром, не железо-деревянные, а быты дерматином. Да и железная решётка, установленная жильцами, куда-то делась. Таня почесала репу, решила, что ошиблась подъездом и спустилась на улицу. Подъезд тот, дом тот. А вот ерунда непонятная. Таня упёртая, она опять начинает тыкать домофон, а домофон опять её открыто посылает. Опять выходит кто-то из жильцов, и обалдевшая Таня пешком чешет на свой этаж дабы хоть как-то понять происходящее. Приходит и видит те же допотопные дерматиновые двери, что и в прошлый раз, отсутствие решётки и совершенно другую краску на стенах, чем была. Таня в полной прострации спускается на улицу. Далее не понимая вообще ничего, Таня звонит своей подружке, с которой они вместе снимали хату. Подружка в это время была на работе, дабы пожаловаться на происходящее, да и обсудить своё психическое здоровье на данный момент. Подружка ржёт, а не расстраивается. Попытка номер 3. Ошалевшая в хлам Таня подходит к домофону, тычет ключом, и о чудо, домофон издаёт разрешающий звук и запускает её в подъезд. Таня летит на свой этаж, готовая уже ко всему, и видит нормальную, обыденную картину. До боли знакомые железные с деревянной окантовкой двери, перед дверями решётка, всё как всегда. После этой истории Таня с большой осторожностью заходила в подъезд. Но это ещё не конец истории. Через какое-то время у Тани прямо с утра обнаружилась пропажа цветка в горшке. Ладно бы кактусёныш какой пропал, а такая здоровенная дылда типа фикуса. Я в этом не очень разбираюсь. В напольном горшке вечером стоял себе на кухне, а утром тю-тю. Двери были закрыты, никто из гостей не заходил, а цветок исчез. Обоскали всё, даже ближайшие окрестности мало ли, но цветка больше не видели. Primary key. Случи был с нашей охотничьей командой, семь человек, около 5 лет назад. Охотились мы в Куйтунском районе Иркутской области у реки Панагенка. Места нам очень хорошо знакомы, охотимся там уже около 20 лет. Двое из команды вообще уроженцы той деревни Панагина, в честь реки названной. Водку употребляем крайне ограниченно, не более ста граммов на человека перед сном. На дворе праздники ноябрьские, но снега еще мало совсем, осень теплая выдалась. Есть у нас на угодьях овражек заросший, уобразной формы, где мы гоны гоним всегда. Вот и в этот раз оставили двоих гонщиков. Один из них, как раз бывший деревенский и местати знает с детства, в начале оврага. А сами по дуге объехали и встали на привычном месте. Я стал заводить номера обычным порядком, дугой до между и после верхних рожек буквы У. Как и договорились по времени, гонщики с криками пошли под дно аврага, нижней части буквы У. А мы стоя на верху стали всматриваться в склоны. Я стоял пятым номером и ждал косулю. Поднялся лёгкий ветерок на номера. И я уже был в предвкушении удачного загона, но почему-то косули не рвались умирать. В нашей команде существуют некоторые правила, которые мы неукоснительно соблюдаем. Одно из них гласит о том, что если номер видит гонщика, то он обязан громко кричать «вышел!» до тех пор, пока не убедится в том, что заводящий услышал это. Гонщик должен подойти к кричавшему и быть с ним, пока заводящий не снимет номера. Никто не имеет права покинуть свой номер, пока его не снимет заводящий. Через некоторое время я понял, что гонщики не вышли на номера, что в принципе невозможно, так как идут они по дну оврага сначала вместе, а потом, разойдясь по развилке, идут раздельно по дну отрогов и, поднявшись наверх, попадают на номера. Когда прошло 40 минут, я решил снимать номера и идти к гонщикам, Думая, что они подняли добычу и удачно отстрелялись в нее еще на входе в овраг. Я снял номера и вывел их к машине, где ребята начали разводить костер. А я на машине поехал к тому месту, где оставил гонщиков, думая забрать их с добычи в начале оврага. Подъехав к месту их высадки, я оставил машину и пошел по их следам. К моему удивлению, их следы шли к развилке, а потом на бесснежном участке исчезли и дальше не просматривались. Я стал кричать, но никто не отозвался. Тогда я вернулся к машине и стал сигналить пневмосигналом, но опять безуспешно. Решив, что они вышли на заходную тропу и пришли к костру, когда я ехал на заход, и теперь просто не хотят идти назад. Я сел в машину и поехал к костру. Каково же было моё удивление, когда я не обнаружил их у костра. Спросив, был ли слышен мой сигнал и получив утвердительный ответ, я взволновавшись оставил одного человека у костра и повез команду к месту захода гонщиков. Мы встали в месте обрыва следов в середине буквы «У» и пошли веером, держа друг друга в поле зрения. Таким образом, мы вышли на номера, но никто не видел следов гонщиков. Всполошившись, мы стали прочесывать овраг вдоль и поперек, но это ничего не дало, следов и людей не было. Мы сигналили, стреляли и искали около четырех часов. Прошло около пяти часов с момента расставания. Стало смеркаться. Мы собрались у костра и стали совещаться о том, как поступить дальше. Вдруг с места, где мы оставили гонщиков, по следам машины, они вышли на нас и рассказали следующую историю. Они стояли и ждали время начала загона, а потом разошлись на 15 метров и пошли с криками. Даже от до развилки они увидели какой-то пар или туман и вошли в него, идя параллельно. Туман был узкой полоской. Спустя какое-то время они поняли, что идут по равнине и решили, что развилка ещё впереди, но, пройдя около 15 минут, поняли, что находятся в каком-то другом месте. Снега не было нигде, деревья были лиственные, а не хвойные, а врага не было. Вместо него перед ними была равнина. Они остановились и стали совещаться. Один из них понял, что его сапоги стали ему большими и натирают ноги. Он набрал травы и набил их под портянки и в сапоги. Постояв минут пять, они решили вернуться и пошли назад. Пошли вместе на туман, который был виден сзади. Пройдя сквозь туман, оба почувствовали, что стало холоднее и темнее, но место они узнали сразу, это была развилка, на которой они должны были разойтись. Решили не рисковать и идти назад к месту захода по своим следам, но обнаружили, что всё исчежено вдоль и поперёк нашими следами. Почуев неладное, они быстро вышли на следы машины и по ним к костру. Мы набросились на них с расспросами, а они не понимали, с чего такое возбуждение, ведь их не было всего-то 15-20 минут по их ощущениям. Мы сели у костра и стали слушать их рассказ, который привёл нас в изумление. Во время рассказа стершие ноги снял сапоги, чтобы рассмотреть мозоли, и стал выкидывать траву и листья в костер. И тут я увидел, что листья дубовые. У нас не растут дубы в радиусе четырех тысяч километров. Выдернуть листья из костра не успели, но все видели их. После заклеивания мозолей пластырем и намотки портянок сапоги вновь оказались в пору. Ксела Ирк